Линри как раз размышлял над последней особенностью, когда Ханкин повернул налево, и они устремились на север, к городку под названием Тайдсуэл. На этой дороге они вновь пересекли реку Уай именовали окружающие Миллерсдейл, крутые скалы и густые леса, высевшиеся за погруженные в ранние сумерки деревни. Сразу за последним домом Ханкин свернул на узкую дорогу, ведущую на северо-запад. Они быстро поднялись по крутому склону, оставив внизу лесную долину, и несколько минут ехали вдоль поросших вереском и утесником обширных пустошей, которые простирались до горизонта бесконечной чередой холмов. «Колдермур», — сказал Ханкин, — «самые обширные пустоши в районе белогорья Они тянутся до самого Кастлтона. Умолкнув ненадолго, он подрулил к придорожной парковке и дал мотору отдохнуть. Если бы она решила заночевать в окрестностях Черногорья... то на ее поиске пришлось бы все-таки вызывать спасательную команду. Туда уж точно не сподобилось бы выйти на прогулку и заодно найти эти трупы. Ни одна местная зануда с собачонкой. Но здесь. Он сделал широкий жест над приборной панелью. Вполне доступные места. Правда, тут тоже пришлось бы исходить много мель в поисках заблудших туристов, но, по крайней мере, их можно протопать на своих двоих. Нелегкая, замечу, прогулка и не такая уж безопасная. Но несравненно легче, чем на торфяных болотах, окружающих киндер Если кого-то и задумали убить в нашем районе, то нам повезло, что убийство произошло именно здесь, на этих известняковых плато. — именно сюда отправилась Николь Мэйден? — спросил Линли. Из машины не просматривалось никаких тропинок. Девушка могла идти напрямик. через заросли папоротника или черничника. Ханкин опустил окно и выплюнул жевательную резинку. Подавшись в сторону Линли, он вновь со стуком открыл бардачок и выудил очередную пластинку. Она подъехала с другой стороны, к северо-западу отсюда, и поднялась к поляне девяти сестер, которые находятся ближе к западной окраине пустошей. На той стороне гораздо больше интересных мест. Могильные курганы, пещеры, живописные котловины и холмы. И главная достопримечательность — девять сестер. — А вы сами из этих краев? — спросил Линли. Ханкин ответил не сразу. Казалось, он раздумывал, стоит ли вообще отвечать. Наконец, приняв решение, он коротко сказал — из Уиксворта. И поджал губы, явно не желая продолжать. — Вам повезло, что вы живете в таких насыщенных историй и местах. Хотелось бы мне сказать то же самое про себя. Зависит от того, какая история задумчиво произнес Ханкин и резко сменил тему. Хотите взглянуть на то место? Линли был достаточно сообразителен и понял, что от того, как он встретит это предложение, во многом зависит их дальнейшее отношение с местным детективом. Правда заключалась в том, что ему действительно хотелось бы осмотреть места этих убийств. Вне зависимости от того, на каком этапе его подключили к тому или иному расследованию, в какой-то момент следствия он испытывал необходимость увидеть все своими глазами — И не потому, что не доверял профессионализму подручных детективов, а потому, что только посредством личного осмотра всех возможных аспектов, связанных с делом, он сам мог стать соучастником преступления. А когда ему удавалось стать соучастником преступления, он лучше всего выполнял свою работу. Фотографии, отчеты, вещественные доказательства имели, безусловно, большое значение. Но порой место, где произошло самоубийство, скрывало свои тайны даже... от самого проницательного сыщика. Именно ради этих тайн Линли и хотелось обычно самому побывать на месте убийства. Однако осмотр этого конкретного места убийства был чреват нарушением добрых отношений с инспектором Ханкином, поскольку его подробный и обстоятельный отчет о проделанной работе не давал повода думать, что он мог упустить хоть какие-то детали.